Он находился внутри весьма просторной комнаты. Стены, потолок и пол, как и положено закату, сделаны из мрамора. В комнате два выхода, но ни одного окна. Освещалась она лишь несколькими лампадами, закрепленными на стенах. Комната выглядела пустынной, и ничто не отделяло Харуюки от зависшей в десяти метрах от него черной плиты. Он постучал по полу, все еще приклонив колено. Е пальцы отчётливо ощутили камень. Похоже, что ему действительно удалось проникнуть в коридор, который Вайс открыл на перекрёстке неподалёку от Метауна, и пройти сквозь него. Плита, в которую превратился Вайс, вдруг разделилась на две, точно посередине. Затем половинки развернулись в воздухе и продолжили делиться, вновь образуя фигуру пластинчатого аватара, похожего на куклу, составленную из тонких плит. Вайс стоял к Харуюке спиной, а на своих руках держала маленького аватара женского пола. Девочка, по всей видимости, лежала без сознания. Конечности её беспомощно свисали, а глаза не горели. Алую броню покрывали трещины с того раза, когда её силой сжали плиты. И маленькие осколки падали на пол, словно капли крови. Как только Харуюке увидел израненную Ника, в его груди вспыхнул огонь. Голубое пламя прошло сквозь горло и превратилось в крик «Блэк Вайс!». В этот раз голос отразился от стен, наполнив комнату глубоким мэхом. Неизвестно, заметил ли пластинчатый аватар Харуюки только сейчас, но после этих слов он беззвучно развернулся и слегка склонил голову. У пластинчатой головы не было ни глаз, ни рта, но Харуюки ощущал на себе взгляд, который скользил по броне аватара, словно магнит. Спустя секунду Блэквайз заговорил мягким учительским голосом. «Надо же, какая неожиданность! Что ты тут делаешь, Кроу?» «Вот-то неясно! Я пришёл за тобой!» «Извиняюсь, вопрос действительно оказался глупым. Но получается, к тому моменту, когда я использовал второе погружение, ты нагнал меня от Меттаун Тауэра. Это расстояние слишком велико даже для тебя. Как ты так быстро долетел?» Голос его звучал так беззаботно, что моментально располагал к себе. Но Харуюки не ответил. Вайс не видел крылья Метатрона, сложенные на спине Харуюки. И этот козырь лучше по возможности держать в тайне. Поэтому вместо ответа Харуюки напряженным голосом задал встречный вопрос. «Это ты объясни, как подстроил эту засаду. Я бы понял, если бы ты ждал нас один. Но Аргана Рэй не может долгое время сидеть в засаде». Или она тоже умеет замедляться? Мне бы хотелось предложить тебе обменяться ответами на наши вопросы. Но, увы, на этот вопрос я ответить не могу. Тебе придётся встретиться с ней отдельно и спросить лично. Я так и сделаю! После того, как заберу у тебя Рейн! С нажимом сказал юки и сделал шаг вперёд. В этот же самый момент Вайс отступил на шаг назад, после чего пожал плечами и ответил. «Ах, прости, но и этот запрос я удовлетворить не могу». Он окинул взглядом лежащего на руках аватара, а затем, «По нашему плану, Вторая Красная Королева сегодня покинет ускоренный мир». Харуюки не сразу смог ответить на эти слова, произнесенные необычайно ровным тоном. Его сознание на мгновение заволокло белым цветом, а затем начало заполняться чистым гневом. Этот гнев похож на топливо, готовое зажечься и взорваться от любой искры, вогнав Хороюки в неистовую ярость. «Ты... ты...» — хрипел Хороюки, ощущая, как по броне его аватара пробегают искры. «Я ни за что не позволю тебе! Это ты должен покинуть ускоренный мир, Блэквайз! Я позабочусь о том, чтобы ты больше никогда не смог никому навредить своими грязными уловками!» Как грубо с твоей стороны называть мои действия уловками? Я ведь изо всех сил стараюсь, чтобы выполнить приказы президента нашего общества. Ты ведь и сам действуешь по тому же принципу Кроу. Не смей сравнивать нас с вами! Черная королева ни за что не стала бы прятаться в безопасном месте, пока члены ее легиона сражаются за неё В этот самый момент, пока Харуюки спорил с Вайсом, Команда Черноснежки должна была направляться к ближайшему порталу, чтобы как можно быстрее отключить Ника. Чтобы не встала на их пути, Черноснежка первая ринется в бой, готовая сражаться изо всех сил, чтобы спасти Ника, в отличие от таинственного президента общества, о котором они не знали ровным счетом ничего. Кроме того, Харуюки не просто слепо следовал приказам своей королевы. Он стал рыцарем Черноснежки потому, что знал, чего та желает, и хотел идти по этой же дороге вместе с ней. В конце концов, Харуюки погнался за Вайсом самостоятельно, без чего либо приказа. Он верил, что желание спасти Ника, их дорогого друга, разделяли между собой все легионеры Неганебилос. С трудом сдерживая готовые взорваться эмоции, Харуюки сделал еще один шаг вперед. Пластинчатый аватар, словно предугадывая его движение, вновь шагнул назад, поддерживая дистанцию. Желание сорваться и как можно быстрее вырвать Ника из его рук росло с каждой секундой. Но Харуюки понимал, что Вайс, возможно, только на это и рассчитывает. И не собирался подыгрывать ему. Время работало на Харуюки. Вероятность успешного спасения Ника через отключение от сети росла с каждой секундой. В то же самое время, вероятность победы в дуэли один на один, увы, далеко не такая высокая. Даже если забыть, что Вайс специализируется на захватах и побегах, он всё-таки высокоуровневый аватар восьмого уровня. И, возможно, один из первопроходцев, старейших бёрстлинкеров ускоренного мира. Видимо, Вайс понимал, что в сознании Харуюки отчаянно сражаются эмоции и логика потому что в начале следующей фразы усмехнулся Хе -хе -хе -хе. хорошо подмечено. Я и сам уже очень давно не видел нашего президента. Но если ты думаешь, что этот человек ничего не делает, то сильно ошибаешься. Например, именно наш президент приручил того энэми легендарного класса, с которым вы только что сражались». Когда Харуюки услышал эти слова, ему показалось, что крылья на спине дрогнули. Едва не сорвавшись с места, чтобы полететь вперёд, Харуюки вжался в землю, глубоко вдохнул. «В конце концов, вы просто заставили Метатрона сражаться против его воли. Разве нет? Извините, но я уничтожил тот инструмент, с помощью которого вы приручили его. Больше вам не удастся защищать вашу базу с помощью энеми!» Ответил он, вспоминая серебряную корону, впившуюся в голову Архангела Метатрона, И заставившую его сторожить Metalon Tower. Blackwise сначала удивлённо склонил голову, а затем почему-то вновь усмехнулся. Ох, ясно. А, видимо, ты ещё ничего не заметил, Кроу. Ты уничтожил лишь. О, кажется, наш разговор окончен. Что именно я ещё не заметил, сейчас поймёшь через секунду. О чём ты Хароюки собрался сделать третий шаг в сторону Вайса, как вдруг Харуюки ощутил на спине холодок и инстинктивно отпрыгнул вправо. В следующий момент со спины прилетела тусклая серая вспышка и ударила в пол в том месте, где только что стоял Харуюки. Пошатнувшись от ударной волны и порыва ветра, Харуюки ошарашенно выпучил глаза. Перед собой он увидел устрашающий огромный меч, раза в полтора длиннее импульса синего короля Блунайта и раза в два тоньше. Ладонь, сжимавшая рукоять, тоже выглядела огромной, а одетые в железную броню руки и плечи неестественно крупны, а голова в шлеме находилась так высоко, что приходилось задирать голову, чтобы её увидеть. Этот рыцарь обгонял по росту не только Сиан Пайла, но и авокадо-авойдера. «Кто ты?» – воскликнул Хоро Юки, отпрыгивая ещё дальше. В такой ситуации его мог атаковать только член общества исследования ускорения, но до сих пор все обычные бёрст-линкеры общества, попадавшиеся Хоруюки, отнюдь не являлись высокоуровневыми. Трудно поверить, что такой огромный аватар решит присоединиться к... Нет, стоп! От горизонтального удара клинком Хоруюки увернулся, отпрыгнув к самой стене и, наконец, заметил... Рогатый шлем огромного рыцаря венчала серебряная корона, составленная из бесчисленных полумесяцев. Пусть она и гораздо меньше по размеру, но как две капли воды похожи на ту, что была на Метатроне. «Так это тоже не дуэльный аватар, а прирученный энеми!» Хрипло проговорил Харуюки, и стоящий неподалёку Блэквайз равнодушным тоном подтвердил его догадку. «Именно. Причём звериного класса». «Даже я предпочел бы не связываться с ним в одиночку». Пока Вайс произносил эти слова, он отступил еще на два шага. В стене за его спиной притаился открытый проход, у которого нет даже двери. Нельзя дать Вайсу пройти через него. Но в то же самое время огромный рыцарь уже замахивался мечом, явно не собираясь уступать дорогу. «Рейн! Очнись, Рейн!» – закричал Харой Юки, лежащий в руках Вайса Ника не сводя глаз с острия меча. Но свет так и не вернулся в её глаза. Вообще говоря, потеря сознания из-за физических или энергетических атак в ускоренном мире не могла длиться столько времени. Возможно, Вайс каким-то способом поддерживал её в состоянии близком к занулению. И в таком случае вообще не ясно, как её будить. Рейн! Возможно, крик Харуюки спровоцировал рыцаря, поскольку тот тут же кинулся в атаку. Держа меч правой рукой, он размахнулся им сверху вниз, а затем слева направо. Удар о пол высек множество искр, а от второго взмаха в воздухе повеяло жаром. Вайс сказал, что этот рыцарь – энеми звериного класса, и в таком случае он мог убить Сильвер Кроу, аватара пятого уровня, за один удар. Сложно сказать, что общество успеет сделать с Ника за 60 минут, которые пройдут до воскрешения. А если рыцарь после победы останется в комнате, то Хароюки вообще мог попасть в бесконечное истребление. Отчаянно уворачиваясь от следующих одна за другой атак, Хароюки краем глаза увидел, как Вайс, наконец, дошел до выхода из комнаты. Что ж, я пожалуй пойду. Желаю удачи Кроу. Хароюки тут же попытался погнаться за блокэкваййсом, растворившимся во тьме за выходом, Но рыцарь, продолжая размахивать мечом, выбежал вперёд и полностью перегородил проход. Хароюки стиснул зубы, решив, что в такой отчаянной ситуации лучше будет обойти enemy и выбежать из комнаты. Но когда он уже пригнулся и приготовился оттолкнуться от пола, "Стой!" услышал он свой собственный голос, раздавшийся внутри головы. Именно потому, что он в опасности, Ему необходимо успокоиться и смотреть на ситуацию в целом. Он должен внимательно осмотреть себя, врага и поле боя, и увидеть, как следует поступить. Пока что Харуюки с трудом сражался в одиночку, даже против самых слабых энеми малого класса. Тот рыцарь, что стоял перед ним, относился даже не к дикому классу, а к звериному. Хароюки вполне могло прихлопнуть одной единственной контратакой после неудачной попытки нападения. И вообще, пробежать мимо него должно быть гораздо проще, чем пытаться победить. Но в то же время у этого Эннами есть очевидное слабое место. Разумеется, речь шла о Короне. Если его, как и Метатрона, приручили с её помощью, то удары по ней должны остановить Эннами. В этот самый момент можно будет сбежать из комнаты и кинуться в погоню за Вайсом. Загвоздка заключалась в том, что хоть рыцарь и огромный, голова его гораздо меньше семиметровой головы Метатрона. Естественно, это означало, что уменьшилась и корона. Её диаметр составлял от силы полуметра, но в то же время Харуюки должен попасть по ней прямым ударом. Рыцарь вдвое выше Сильверкроу, и простые удары кулаками и ногами до головы бы не достали. Харуюки задумался было о том, чтобы применить дальнобойную инкарнационную атаку «Лазерное копье», но быстро отказался от мысли. Копье требовало еще большей концентрации, чем лазерный меч. И потом его использование занимало гораздо больше времени. Промахнувшись, он мог с легкостью нарваться на контратаку. С другой стороны, пытаться повторить фокус из «Битвы с Метатроном» и приблизиться к Эннаме с помощью полёта ещё опасней. Уворачиваясь от непрекращающихся взмахов меча и постоянно отступая, Харуюки изо всех сил думал. «Должен же быть ещё какой-то способ». И тут крылья на его спине. Не свои крылья Кроу, а те, что находились над ними, вновь дрогнули. Казалось, они хотели что-то ему сказать. «Ты сможешь это сделать?» Мысленно спросил он. Хоть он и не услышал ничего в ответ, но он понял, что в усиливающем снаряжении крылья Метатрона сокрыта и другая сила. То тепло, что он ощущал своей спиной, наверняка подготовка к неизвестной атаке. Резко расправив все четыре крыла, Харуюки пригнулся и приготовился. В ответ на действия Харуюки, рыцарь впервые за весь бой испустил свой фирменный рык. Рык! А в узких щелях шлема вспыхнули тёмно-синие глаза. Перехватив меч обеими руками, он вложил в них все свои силы. Раздался неистовый рёв, а затем он нанёс вертикальный удар вниз. Хароюки приготовился встречать невероятно быстрый для такого огромного существа удар. Если бы он, как и все прошлые разы, уклонился сразу, то потерял бы шанс нанести ответный удар. Рывок должен был быть предельно быстрым и предельно коротким. Войдя в сверхускорение, Харуюки внимательно смотрел на приближающееся к нему со свистом смертоносное лезвие и ждал нужного момента. Но! Но! Сейчас! Сейчас! Пользуясь навыками, полученными во время оттачивания аэрокомбо, Харуюки оттолкнулся ногой от земли и в тот же самый момент взмахнул крылом, скользнув на метр вправо. Груда металла пронеслась рядом с ним и ударилась о мраморный пол, выбив сноп искр, некоторые из которых отразились от брони Кроу. Игнорируя безобидный жар и спецэффекты, Харуюки отвёл правую руку. Он не знал, какой именно силой наделила его Метатрон. В голове крутилась лишь безмолвная воля. Уверенность! Я смогу! Но на деле ему оставалось лишь довериться ей. а Испустив краткий клич, Хараюки выбросил вперёд правую руку. Одновременно с этим движением верхнее правое крыло резко вытянулось вверх. Его заострённый конец, похожий на тонкое лезвие, преломился под прямым углом и... Молниеносно накинулся вперёд с резким звуком. Рыцарь неожиданно ловко наклонил своё тело, пытаясь увернуться но превратившееся в луч света крыло скорректировало траекторию и, описав в воздухе дугу, попало в шлем сбоку. Ослепительный свет окрасил мир в белое, но Харуюки прищурился и увидел, что тонкий клинок перерубил впившуюся в шлем корону, и та рассыпалась на части. «Одним ударом!» – прошептал Харуюки, вздрагивая от силы проведенной атаки. Во время битвы с Метатроном ему пришлось нанести несколько десятков ударов, чтобы уничтожить корону. Возможно, корона рыцаря не настолько прочна, поскольку меньше размером. Возможно, рубящая атака эффективнее удара кулаком, но сила эта всё равно ужасала. Оправившись от изумления, Харуюки резко отскочил назад, но рыцарь застыл на месте в неестественной позе. Полумесяцы, из которых состояла корона – Один за другим выпадали из его шлема, со звоном падали на пол и исчезали. Наконец рыцарь медленно сдвинулся. Пусть они и развеяли приручение. По умолчанию все энеми противостояли Бёрстлинкерам. Метатрон, принявшее своё освобождение как долг, который следует отплатить, уникальнейшее исключение. И вероятность того, что рыцарь вновь нападёт на них, очень высока. Решив, что нужно успеть сбежать из комнаты и пуститься в погоню за Блэквайсом до того, как это случится, Харуюки оттолкнулся от пола. Обойдя оторопевшего энеми сбоку, Харуюки перебежал через комнату и выскочил в тот же проход, в котором скрылся вайс